Чан Гву зашёл за ним очень рано. День обещал быть жарким, и старик оделся в прохладные льняные одежды чёрного цвета и простые чёрные войлочные туфли. Он энергично обмахивался веером. Глаза Чан Гву сверкали торжеством. До ушей её королевского великолепия, вдова императрица, дошли слухи о пребывании в городе моего учёного друга, сказал он. Императрица приказала, чтобы его доставили к ней днем, чтобы она собственными ушами могла услышать его сообщение. Может быть, это станет первым шагом к принятию условий мира. Старик улыбнулся и легонько хлопнул Уолтера по плечу веером. «Это еще не все. Мы отыскали Лючунга. Он сейчас находится в магистрате. Его будут допрашивать. Мы должны сразу отправиться туда». Прибыв в магистрат, который одновременно был тюрьмой и судом, они тут же увидели Лючунга. Его вели через зал. Китаец был обнажён до пояса, и к его ушам были привязаны небольшие флажки в знак того, что его подозревают в серьёзных преступлениях. Он был так подавлен, что казалось, из его жирного тела выпустили воздух, и кожа болталась толстыми складками. Понетик ли ручьи пота словно вода по поверхности кожаного мешка водонос я чунка их не видел по его виду было ясно что по дороге в комнату для допросов ему пришлось миновать тёмные камеры находившиеся у подножия узкой лестницы света было мало но можно было разглядеть что заключённые сидели в больших бочках и только головы высовывались через дыры в днищах их жизнь была поистине ужасна И впереди у заключенных не было никакой надежды. Они громко жаловались на свою судьбу. Лю Чунг содрогнулся. Уолтер схватил Чанг-Ву за руку, что сделают с этими несчастными. Старик равнодушно пожал плечами. Ничего особенного. Тут есть серьезные преступники, осужденные на разные сроки. Но конец всегда один. Люди долго не выдерживают в такой тесноте и умирают прежде чем истечет срок наказания. Лю Чунг паниковал все больше. В углу зала суда стояла страшная фигура человека в капюшоне с вороньими перьями. Он тоже был обнажен до пояса, и когда он двигался, под гладкой кожей перекатывались сильные мышцы. Это походило на игру мышц молодых питонов, влезающих на дерево. «Это палач, хсюй», – прошептал Чангву. Они с Уолтером оставались в задней части комнаты. Его прозвали «рука», которая затягивает петлю. Говорят, что ему доставляет огромное удовольствие заниматься своим ремеслом. Если Лю Чунг заупрямится, Щюй станет его пытать с помощью острых ножей, нагретых до бела. Тогда купец расскажет все. Лю Чунг сразу показал, что не желает испытывать страдания в руке, которая затягивает петлю, и начал говорить. Отец Седоор шепнул на ухо Волтеру, что тот пытается объяснить, почему присоединился к каравану Баяна Стоглазов. Меня его объяснения не убедили, заявил священник. Ему будет нелегко оправдаться. Чангусил наском ю рядом с судьёй и попросив позволения, начал допрашивать обвиняемого. После допроса Лючунга снова отправили в камеру, и посланик подошёл к Волтеру. Новости одно временно хорошие и плохие сказал он. Вашего друга, которого Лючунк называет высоким иностранцем, похитили бандиты возле города, расположенного неподалёку от реки Вайхо.